С удивительной стойкостью выносил железные удары Мисса, пока, наконец, на четвертом круге не пал жертвой своего опрометчивого выступления. Мистер Кэмпл был вынесен в бессознательном состоянии. Среди друзей мистера Кэмпбелла выделялась туалетом звезда Эмпайра Д. В этот день в Джессмонде жизнь била ключом. О погоде почти не говорили. Властителем умов был Кэмпл, Говорили только о скандале с Кэмплом. Останавливались около дома старушки Тейлор и заглядывали в окна Кемблов, как бы ожидая некоего знамения. Но знамения не появлялось. Тогда заходили к леди Кембл и с радостным видом выражали ей соболезнования. «Ах, какой ужас! Какой ужас! Но разве он так сильно пострадал, что нельзя было довести к вам?» Черви миссис Кембл извивались. «Бедная миссис Кембл, вы даже лишены возможности навестить его, ведь вы в тот дом не пойдете, не правда ли?»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 Впрочем, относительно дома викария Дьюли, голубые и розовые ошибались. То, что там произошло, были сущие пустяки. За утренним завтраком миссис Дьюли читала газету и нечаянно опрокинула чашку кофе, ведь это со всяким может случиться. Главное, что скатерть была послана только в субботу, и что только в следующую субботу полагалось по расписанию новое. Немудрено, что викарий был в дурном расположении духа и писал комментарии к «Завету спасения»,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 Ясно, все обстояло благополучно. Все шло согласно расписанию, и вечером у викария состоялось обычное понедельничное собрание корпорации почетных звонарей прихода Сент-Инах и редакции приходского журнала. Было несколько розовых и голубых. Был неизменный макинтош в сине-желто-зеленой юбочке. Леди Кэмпбелл не пришла. Все сидели как на иголках. У всех на языке был Кэмпбелл. Кэмпбелл. Но с викарием очень-то не поспоришь. Перед ним лежало расписание вопросов, подлежащих обсуждению. 17 параграфов. И уж нет, ни одного не пропустит. Господа, прошу внимания, теперь самый серьезный вопрос. Это был вопрос о поднятии доходности журнала прихода Сент-Инах. Викарий только что приобрел для журнала серию «Парижских приключений» Арсена Лишена. Впоследствии это, конечно, повысит тираж. Но пока нужно возместить расход. Нужны объявления. Объявление и объявление. «Мистер Макинтош, мы ждем вашей помощи». Мистер Макинтош торговал дамским бельем, у него были прекрасные связи. Он быстро дал три адреса и старательно выискивал еще. «Ба!» — вспомнил он. «А резиновое изделие скрипса?» Викари поднял брови, здесь было одно серьезное обстоятельство. «Мистер Макинтош, помните, мы ручаемся за качество рекомендуемого». Журнал прихода «Сент-Инах» «Не может. О, за изделие скрипса я ручаюсь», горячо возразил секретарь корпорации почетных звонарей. «Я самолично». Но викарий остановил его легчайшим порхающим движением руки, каким в проповедях изображал он в праведной души к небу. Изделия скрипса были приняты. Викарий записывал соответствующие адреса. Поздно, когда ее уже перестали ждать, пришла леди Кэмпл. Как и всегда, голова была подтянута вверх невидимой уздой, и только лицо, еще мумийней и еще острее, вылезали кости, каркас сломанного ветром зонтика. Как божьи птицы-голуби, слетевшиеся на зерна, розовые и голубые закрутились около леди Кэмпбелл. Ну что? Ну как? Черви лежали недвижные, вытянутые, и, наконец, с трудом дрогнули. «Я только думаю, что сказал бы мой покойный муж». «Сэр Гаральд, Она подняла глаза вверх, к обиталищу Бога и сэра Гаральда, из глаз выползли две, разрешенные кодексом слезинки, немедля принятые на батистовый платок. Две слезинки почтены были глубоким молчанием. В стороне от всех миссис Дьюли мяло и разглаживала голубоватый конверт. Молчали. «Что же тут придумаешь и чем поможешь?» И вдруг вынырнула футбольная голова Макинтоша.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 что стояло у него в рубрике «Искреннее волнение». Что же, он всегда готов на жертвы. Но уж если и это не поможет, тогда придется. Миссис Дьюли мяла и разглаживала узкий конверт, а зябла поводила плечами. Вероятно, простудилась. В жаркую пору, знаете это, особенно легко. Вокруг порхали, поклевывали розовые и голубые.